Доказать обратное будет очень трудно. Почему? Я же не убивал. Вот именно. Я не убивал и не собирался убивать. Хотя это еще как сказать. Но плана у меня не было, а у них есть. Я, кстати говоря, до сих пор послушно по этому плану действовал, даже мыслил. Значит, теперь надо все делать наоборот. Что я сейчас должен сделать по их разумению? Я должен своим борбаться в гостиную, именно так. Ну а я этого делать не буду. Не видел я никакого трупа. Он был жив и усиленно поправлял здоровье. Вот таким образом. А там посмотрим, куда кривая вывезет. Его встретили сразу несколькими вопросами. Быстро ты. Он что тебя выгнал? Ну как он там еще жив? Вполне просит извинить за длительное отсутствие. Ты сказал, что здесь его никто особенно не ждет? Нет уж извини, но я сказал, чтобы он ни в чем себя не ограничивал, а он, по-моему, не очень торопится. И то, слава богу. Дож, да пусть лучше лечится. Пока он лечился, я, кажется, заболела. Голова просто разламывается. Это от переутомления, а это от злости. На этого пришельца и на нашу с вами доброту. Ну да ладно, пойду выпью таблетку, извините, оставлю вас ненадолго. Господи, этого ведь просто не может быть. Этого никак не может быть. Ведь это я шла его убить, я. Кто же это мог сделать вместо меня, да и когда? Это ведь не может мне показаться». Нет, мне не кажется. Господи, я ведь только что именно так все и представляла. Нет, не так. Я про кровь даже не думала. Он ее сколько. Кто же это кто? А какая разница кто? Главное, это уже случилось. Он покойник. Ты ведь этого хотела, радуйся. Да, конечно, да. Я этого очень хотела. Бабушка... «Если ты меня слышишь, бабушка, его больше нет, больше он никогда не погубит и не растерзает, Господи! Как же ты сердень! Я ведь шла взять страшный грех на душу, убить его. Не знала, как, и не понимала даже, что иду на это, но шла. Теперь можно сказать честно, шла. А вот говорить никому ничего не надо, и дышать нужно ровнее». Ты же шла не в бассейн, ты шла выпить таблетку. Вот и выпей, успокойся и возвращайся обратно. Кстати, впереди много всяких неприятностей, следствие, допросы и прочная тягомотная гадость. Ну да ладно, неприятности эту мы переживем. Теперь уж точно. Часы на камине тягучим хрипловатым своим боем отсчитали шесть часов. Слава Богу, утро. Вот уж не думаю, посмотри на улицу, там, по-моему, не намек на рассвет. Может, и впрямь настал судный день, а мы тут заняли оборону и не ведаем. Похоже. Ой, не надо, пожалуйста, смотреть на улицу, еще какой-нибудь призрак появится. Призрак? Как похоже. Ты, Зоя, сегодня все удивительно точно называешь. Призрак. Ну, призрак не призрак а машину его придется тащить, иначе он здесь просто поселится. Трос, кстати, у меня, по-моему, есть в багажнике или нет. Пойду взгляну. Но зачем сейчас в такой тьме? Вот рассветет, тогда сразу и пойдете. Ну нет. Лучше я найду его сейчас, потом придется терпеть. Это ваше привидение еще целую вечность. Это не шутки, это не мистика. Что-то происходит сегодня во Вселенной, понять бы что, и вправду похоже на судный день. Что же выходит? Он признан виновным и наказан? Кем? Я задал вопрос, я спросил об этом себя, вернее, я про себя, высказал свое сомнение и получил ответ от кого? Великий Боже, как слаб и беспомощный человек! Так можно просто сойти с ума. Мистика, религия, философия — это прекрасно. Но вот в воде человек.